Эпилог. Свадьба прошла великолепно. Один из самых запомнившихся моментов, как мы со Славой вешали замок на том мосту, где впервые встретились. Не ожидала. Думала, будет какой-то символический замочек, а тут Роман приносит огромный такой мощный амбарный замок. Еще запомнилось, как плакал папа, когда мы танцевали с ним танец отца и невесты. Огроменный торт. Драка Денджера с Димой. «Не знаю, что они там не поделили, но Ник сказал, что драка была чисто символической. Ведь говорят же, что хорошей свадьбы без драки не бывает. Вот он и взял на себя почетную миссию, драчуна. Слава же мне тихонько пояснил, что Дима выпил лишнего и поделился с Ником откровением, что это не Лара. Меня тогда так хитро толкнула, а он сам. Расчет был на том, чтобы подставить Лару. Он в тот момент не думал, что я могу умереть. Его она уже достала, оказывается» хотел освободить себе место в любимчиках продюсера. Ведь уже тогда заметил, что Слава якобы ко мне неровно дышит и не простит, что его любимицу обижают. Лара сейчас на длительных гастролях по стране, не на лучших условиях, возможно, теперь вернется и будет реабилитирована. А вот у Димы проблемы. И они, кстати, информацию сливал финансовый директор Ярослава, который много знал о том, на какие цели идут денежные средства, и между делом рассказывал об этом своей новой любовнице – той самой жутко преданной помощнице Яне. Уволили не только Яну, но и не в миру болтливого финзира. В общем, не знаю, что это за традиция такая с дракой и традиция ли вообще, но приглашенная прессой впрямь была в восторге, написав, что да, хорошая свадьба, интересная. После окончания церемонии Слава преподнес мне подготовленные им подарки. Оказалось, что все мои портреты, которые Егор написал к выставке, купил Левин. Теперь у нас чуть ли не во всех важных местах дома висят мои портреты, постеры и наши со Славой совместные студийные и свадебные фото. Немного странно для меня. Не привыкла видеть столько своих изображений на стенах. Но главное, мужу нравится. Еще один подарок. Большая машина семейного типа в мое личное пользование с пожилым, очень опытным и аккуратно ездящим водителем. Как сказал Левин Двойня, это не шутки. А третий подарок. Очередное похищение. Мы со Славой улетели вскоре после свадьбы опять к морю. Но теперь аж на целый месяц. Спустя некоторое время мы узнали еще одну потрясающую новость. Мы со Славой ждем мальчика и девочку. На радостях продюсер отменил все штрафные санкции по контракту. Мне кажется, что счастливее человека, чем Слава, в тот момент на УЗИ я в жизни не видела. Иногда сказку мы можем создавать своими руками. Возможно, если не бояться нового, принимать трудные для себя решения, уметь оставлять прошлое в прошлом и открываться этому миру, сказка сама тебя найдет. И сейчас у меня полное ощущение того, что я в своей личной доброй счастливой сказке, и это не конец, а только новое начало. Уважаемый слушатель.